«Для чего ты это писал?» — спросил царевич, дочитав тетрадки. «Одно письмо такое же на медне подкинул у Семеновской церкви на паперте», — отвечал Докукин. «Да то письмо, найдя, сожгли и не донесли, и розыску не делали» а эту молитву прибить хочу у троицы возле дворца государева, чтобы все, кто бы не читал, что в ней написано, знали о том и донесли бы его царскому величеству. А написал сие в исправление, дабы некогда пришед в себя его царское величество исправился. Плут Плуд опять промелькнуло в голове Алексея, а может быть и доносчик» и догадал меня, черт, связаться с ним. «А знаешь ли, Ларион, — сказал он, глядя ему прямо в глаза, — знаешь ли, что о всем твоем возмутительном и бунтовском писании я по должности моей гражданской сыновней государю-батюшке донести имею? Воинского же устава по артикулу двадцатому, кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишен, и отсечением головы казнен будет. Воля твоя, царевич, я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христова. Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее вгляделся в него царевич. Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка. Все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо, только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием. В умели ты, старик! Подумай, что ты делаешь? Попадешь в гарнизонный застенок, там с тобой шутить не будут!» За ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого. Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич – антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшную казнью копчения на медленном огне. «За помощью Божией готов и дух свой предать», – ответил старик. «Когда ни ныне, умрем же всячески. «Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти мы не будем». Он говорил все так же просто, но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве. «Нет», — решил вдруг царевич, — «не плут и недоносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик». Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя забыв о собеседнике. «Поверено от Бога человеку самовластну быть».